Оксана негромко обратилась ко мне. «Дом у князя большой, на втором этаже много комнат, в них живут стражники, обслуга, ближние княжеские и сам князь с семьей. Тут на первом этаже караульное помещение, зал совещаний и столовая. К нам навстречу вышел молодой парень и, улыбаясь, сказал, «Оксанка, ну неужели вы нашли пришельца живым? Ну точно вам везет. Пошли, отец в зале совещаний». «Саня, привет. Знакомься, княжич, его Андрей зовут». Саня, который княжич, пожал мне руку и мы двинулись дальше. Зал был большой, вдоль стен стояли стулья и столы на стенах четыре щита с рисунками на них. Похоже, это был спортзал школьный, а щиты были нужны для игры в баскетбол. Теперь на них изображены разные животные. А под одним, на котором был нарисован черный ворон с куском мяса в клюве, стояло большое кресло, на котором сидел рослый красивый мужчина с короткими волосами, Голубыми глазами и одетый в свободную рубаху белого цвета и широкие черные джинсы. Рядом с ним стоял здоровенный бородатый мужчина с мечом на поясе, в кожаной куртке косухи и джинсах с карманами на боках на военный манер. Княжуть с порога громко закричал. «Отец! Оксана привела пришельца!» Мужчина встал с кресла и громко поздоровался. Стоящий рядом мужчина кинул знак приветствия. Оксана тихо сказала мне. «Это князь Родион». Князь показал на стулья и сказал. «Я рад гостям. Присаживайтесь». Оксана легко толкнула меня в спину, а сама осталась у двери. Я пересек зал и сел на предложенный стул. Родион посмотрел на меня внимательно и немного оценивающе. «Это мой друг и воевода нашего войска Игнат. А как тебя зовут?» «Андрей, очень приятно с вами познакомиться». Игнат хмыкнул и, чуть улыбнувшись, сказал. «Приятно ему». «Ты, дружок, перед князем сидишь, конечно, приятно. Ты сам откуда прибыл?» «Я вообще из Нижнего Новгорода. Город такой, на слиянии Волги и Оки. Один из самых красивых русских городов. А к вам я попал из старинного замка в Германии». Родион приподнял брови и махнул рукой, подзывая Оксану. «Сказал, — странные вещи ты говоришь, но про реки Волгу и Оку я знаю. Великие реки. До последней войны и обрушения цивилизации на них много городов стояли». Подошла Оксана и встала перед князем. Родион перевел на нее взгляд и спросил. «Милая, вы его в проклятом лесу нашли?» «Он сам к нашему костру вышел. Мы его полдня даже не ждали, и ни одного ходячего мертвяка не видели за это время». «Добрый знак. Ладно, Оксан, ты иди домой к братьям, а то Всеслав опять злится будет, а пришельцы Игнат к Верховной сведет». Я поднял руку, как прилежный ученик в школе, и спросил. «Господа». «Может, вы мне объясните, какого черта тут происходит?» Игнат сделал шаг ко мне. Я прямо всей шкурой почувствовал угрозы, исходящую от здоровяка. Он, чуть нагнувшись, сказал, «Вопросы тут не ты должен задавать. Пойдем, уважаемый, ты лучше эти вопросы Верховной задавать будешь». Он прихватил меня за плечо своей здоровенной ручище и я почувствовал, как Игнат сжал пальцами мне плечо до боли. «Но чувствовать боль – перебор даже для глюконаркомана». Я решил не выпендриваться и пойти своей водой. Мы вышли из зала. С нами порвался пойти с Аней, но князь видел остаться ему с ним. Выйдя из здания с другой стороны, мы пошли по небольшому саду, в котором росло огромное количество яблонь. Выйдя из сада, мы оказались возле старой церкви. Кирпичная кладка. На куполах нет крестов и давно слезла позолота. За церковью виднелись еще дома и дальше стена. Значит, поселение не особо и большое. Деревянная дверь храма открылась, и из-за нее показалась молодая девушка, блондинка. Она была одета в легкое короткое платье. У нее были красивые стойные ноги, без намека на волосы. Она улыбнулась и сказала. «Дядька Игнат, это гость, которого ждет Великая?» «Он самый. Проведи его к Великой». Я подошел к девушке. Она взяла меня за руку и потянула за собой. Я, конечно, был уверен, что сейчас меня встретит грязная вонючая старуха в лохмотьях, которую все будут называть Великой или Верховной ведьмой. Блантинка провела меня в восточный главный зал. Как и положено в церкви, часть зала была отделена перегородкой, там должен располагаться алтарь. А налоя в зале не было, вместо него стоял кожаный диван, кресло, столик, на котором была тарелка с яблоками, нож, высокий бокал и бутылка с жидкостью вишневого цвета. На диване сидела молодая девушка. И черные волосы были собраны в длинный хвост. Она была одета в черные длинные обтягивающие платье с высоким разрезом, на руках черные перчатки до локтя. На лице совсем нет косметики, но от этого она была только красивее. Волосы черные, глаза зеленые блестят отблесками горящих свечей. Хотя света и из окон было достаточно. Ведьма щелкнула пальцем, и будто из воздуха появилась девушка в длинном черном балахоне.